Мышечные синдромы. Мышечные синдромы делятся на дистонические и нейродистрофические. Рассмотрим отдельно каждый из них. Дистонические синдромы. Мышечная дистония – расстройство адаптационно-тонической функции мышц в виде ее недостаточности, избыточности или качественной неадекватности, проявляющейся нарушениями мышечной силы или двигательной активности. Заславский Е.С. 1982 год. Мышечная дистонии может характеризоваться повышением или понижением мышечного тонуса. В настоящее время исследователи обращают внимание, и описывают лишь мышечно-дистонические синдромы с напряжением мышц. Практически не выделяют клинических синдромов с мышечной гипотонией при патологии позвоночника. В то же время известно, что гипотония одних мышечных групп приводит к относительному преобладанию тонусов других, то есть возникает мышечный дисбаланс, способствующие изменению двигательного стереотипа с последующим развитием осложнений невральных или сосудистых. Верто-броневрологические мышечно-гипотонические синдромы еще ждут своих первооткрывателей. Мышечно-тонические синдромы, мышечно-дистонические с повышением тонуса, бывают постоянными и периодическими мышечные спазмы, Рассмотрим отдельно каждый из них. Периодические мышечно-тонические синдромы. Мышечные спазмы возникают обычно внезапно в момент свершения, как правило, непрогнозируемого движения или значительно реже в процессе длительного статического напряжения. Ещё реже после длительной интенсивной работы, совершаемой физическими мышцами. Клинически различает два варианта мышечного спазма – неосложненный и осложненный. Для обоих вариантов характерно наличие вертебрального синдрома. Частота приступов различная – от единичных в период обострения до нескольких в течение часа. Страница 88. Периодические, неосложненные мышечно-тонические синдромы. Больные помимо боли в пораженном отделе позвоночника предъявляют жалобы на приступы стягивания в мышце, группе мышц, сопровождаемые различной интенсивностью боли от легкого дискомфорта до невыносимых. Проходящие после отдыха, разминания, растирание спазмированного участка, растягивания и так далее После приступа некоторое время в области спазма пациент отмечает наличие чувства тяжести, налитости. Объективно, в период мышечного спазма визуально можно определить изменение контура мышц, выбухает участок спазма. Произвольные движения в период спазма практически невозможны или совершаются пациентам с трудом или в неполном объеме. При пальпации определяется напряжение спазмированного участка, обычно третьей степени, каменистой плотности. мышцы при ощупывании безболезненна. Вне приступа в мышце практически никаких отклонений от нормы не определяется. Правда, при пальпации иногда отмечается периодическое повышение мышечного тонуса. Периодически осложненный мышечно-тонический синдром Осложнения при периодическом мышечно-тоническом синдроме могут быть локальные за счет компрессии невральных рецепторов в области мышечного спазма, и распространенные за счет компрессии сосудисто-нервного образования. При локальном осложнении мышечного спазма больные предъявляют жалобы на сильные резкие боли в пораженной мышце, в период приступа, сопровождающиеся иногда чувством онемения, жара, зябкости в ней и радиирующие в другие участки опорно-двигательного аппарата. После приступа длительное время больной испытывает в заинтересованной мышце различные явления дискомфорта. Объективно, помимо спазма мышцы, изменение ее консистенции, то есть симптомов, характерных для периодического, неосложненного мышечно-тонического синдрома, определяется болезненность при пальпации с иррадиацией в другие области. При распространенном осложнении мышечного спазма, больные помимо боли в спазмированной мышце, явление дискомфорта, предъявляют жалобы на чувство онемения, слабость конечности или ее участки. Объективно, помимо изменений со стороны мышц, находят явление чувствительных и двигательных расстройств, а также сосудистые нарушения, локализующийся в зоне иннервации и васкуляризации компримированных сосудистоневральных образований. Чаще всего распространенные осложнения мышечного спазма возникают при патологии следующих мышц лестничных, малой грудной, подключичный, подвздошно-поясничный, грушевидный, перониальных. Страница 89. Постоянные мышечно-тонические синдромы. Возникают на фоне вертебрального синдрома в тех мышцах, которые испытывают перегрузки, постуральные, викарные Или вовлекаются висцеромоторные, остеомоторные, дерматомоторные и другие реакции. Обострение, как правило, начинается постепенно из и длится от двух до трех недель. Различает осложненные и неосложненные варианты постоянного мышечно-тонического синдрома. Постоянный неосложненный мышечно-тонический синдром. Локальный мышечный гипертонус. Для локально-мышечного гипертонуса характерны следующие признаки. Слабо выраженные боли, чувство дискомфорта в виде тяжести, возникающие после значительных физических нагрузок и проходящие после разминания применения тепла. В мышце пальпируется безболезненный участок мышечного гипертонуса. Положительный тест – на активное сокращение мышцы и отрицательное на растяжение. Постоянный осложненный мышечно-тонический синдром. Осложненный локальный мышечный гипертонус. Для осложненного локального мышечного гипертонуса характерно наличие следующих клинических признаков. Постоянные умеренно выраженные боли, И реагирующие в другие области, усиливающиеся при нагрузках, при радиации в другие области, уменьшающиеся при использовании тепла, при разминании и в покое. Пальпаторно определяется болезненный участок повышенного тонуса в мышце с иррадиацией более в другие области. Положительный тест на активное сокращение мышцы И отрицательный на растяжение. Повышенная вибрационная чувствительность. При распространенном осложнении постоянного мышечно-тонического синдрома, больные отмечают помимо постоянных болей в области пораженной мышцы, явление слабости, а не менее в зонах иннервируемых или васкуляризируемых компримированных сосудисто-нервным образованием. Причиной компрессии сосудисто-нервных структур чаще всего бывает не локальный мышечный гипертонус, а диффузное повышение тонуса во всей мышце. Объективно выявляются симптомы поражения со стороны компримированного сосудисто-нервного образования. Страница 90. В зависимости от локализации мышечно-тонических синдромов, различает люмбоишишальгические, глютальгические, абдоминальгические, пектальгические, супраальльгические и брахеольгические. Неродистрофические мышечные синдромы. Для мышечного нейродистрофических синдромов характерно наличие следующих признаков: туупые, ноющие, Ломящие боли, возникающие при физических нагрузках, уменьшающиеся в покое. Болезненность при пальпации очага дистрофии. Изменение тонуса мышц вокруг очага дистрофии. Квадрантный вегетативно-ирритативный синдром. Наличие над очагом дистрофии локальных вегетативных расстройств, напряжение кожи, гипергидроз, нарушение трофики кожи и подкожных образований, снижение мышечной силы, уменьшение объема движений в суставе, функционирование которого принимает участие пораженная мышца, положительные пробы на растяжение пораженной мышцы. При возникновении очага дистрофии в мышце Как правило, вокруг него развивается защитная мышечно-тоническая реакция, которая предохраняет измененные мышечные волокна от нагрузок, в основном при растяжении. У части больных такой реакции не возникает, что обычно удлиняет продолжительность обострения. Ятрогенные воздействия, направленные на снятие саннагенирующего локального мышечного гипертонуса, также могут неблагоприятно сказываться на течение процесса. Правда, как и при мышечно-дистонических синдромах, саннагенирующий мышечный гипертонус может осложняться за счет компрессии невральных рецепторов. При развитии такого осложнения боль становится постоянной, иногда глубинной, мазжащей. Участок дистрофии замещается репарациями, которые могут быть полными и неполными. При развитии полных репараций больного в бывшем участке дистрофии ничего не беспокоит. При возникновении неполных репараций, то есть фиброзной ткани, Возможно появление локальных или распространенных осложнений. Диагностировать наличие фиброза в участке дистрофии довольно легко при пальпации, когда определяются очаги плотной консистенции, не исчезающие и не уменьшающиеся при разминании. При появлении локальных осложнений неполных репараций в очаге дистрофии у больных определяются следующие признаки. Боли становятся постоянными, глубинными, грызущими, усиливающимися при изменении метеоусловий, ночью, при эмоциональных нагрузках. Страница 91. Боли иррадиируют в различные участки опорно-двигательного аппарата. При пальпации участков дистрофии возникает иррадиация боли значительно снижается мышечная сила. При развитии распространенных осложнений, неполных репараций к вышеперечисленным признакам присоединяются симптомы за счет компрессии сосудисто-нервных образований. Неосложненная нейродистрофия Для неосложненной нейродистрофии Характерно наличие следующих признаков. Выраженные, ноющие, мозжащие и грызущие боли, усиливающиеся при нагрузках и уменьшающиеся в покое при действии тепла. При пальпации определяется болезненность зоны дистрофии, чаще всего с локальным повышением мышечного тонуса. Отсутствие иррадиирующих болей. Тест на активное сокращение отрицателен, а на растяжение положителен. Квадрантный вегетативно-ирритативный синдром. Осложненная нейродистрофия. Для осложненной нейродистрофии характерно наличие следующих признаков. Грызущие, постоянные боли, иррадирующие в другие области, Усиливающийся при нагрузках и разминании очага поражения, уменьшающиеся в покое. Болезненность очага поражения с радиацией боли в другие области при пальпации с повышением тонуса мышц вокруг очага поражения. Положительные тесты на активное сокращение и растяжение. Вибрационная чувствительность повышена. Вегетативная Ирритативный квадрантный синдром Неосложненный миофиброз Для больных с неосложненным миофиброзом характерны следующие признаки Постоянные умеренно выраженные ноющие боли, усиливающиеся при нагрузках и уменьшающиеся в покое Пальпаторно в пораженной мышце определяются участки плотной консистенции с четкими границами, мало малоболезненные. Страница 92. Положительный тест на растяжение мышцы и отрицательный на сокращение. Вибрационная чувствительность повышена. Квадрантный вегетативно иритативный синдром.